Нарифуме вошел внутрь и удивился. Это был жилой дом, огромный, запущенный, но жилой. Внутри он казался еще больше, его пространство, почти без перегородок, было скорее похоже на внутренность храма, где алтарем далеко в глубине служила выгораженная тканью массивная кровать. Пол в доме не был выстлан татами, он был из широких досок черного полированного дерева. Девушка скинула дзори со стельками из сухой травы и гуса, и, нахко ступая, быстро пошла вперед. В кровати лежала огромная, очень белая женщина. Она тяжело дышала, к высокому в лбу прилипли мокрые пряди волос. Но что удивило Нарифуми больше всего, больная не была японкой. «Нужно врача!» Нарифуми посмотрел на девушку, а то опять зарыдала. «Сюда нельзя, нельзя чужих! Она мне не простит! Мадам мне не простит!» Какой здесь адрес, Нарифуми достал мобильный. Пока он говорил по телефону, девушка встала на колени у кровати и гладила руку больной. Похоже было, что она работала здесь прислугой, и болезнь хозяйки до смерти напугала ее. Скоро позвонили из машины скорой помощи и попросили открыть ворота, так как они заперты изнутри. Нарифуми сказал об этом девушке, но она продолжала рыдать, тогда Нарифуми побежал сам. Тяжелые ворота были закрыты на огромный засов. Слега сначала не поддавалась, но когда Нарифуми окончательно разозлился, сдвинулась с места. Ворота тоже открылись с трудом. Нарифуми дергал их толчками, безжалостно разрывая плющевые путы. Наконец машина подъехала к дому. Персонал возился над больной, доктор распорядился прикатить носилки. Девушка опять вцепилась в рукав Нарифуми и завизжала хриплым голосом, что мадам увозить нельзя. Нельзя увозить. Она визжала и плакала. Нарифуми подошел к одному из докторов. Что с ней? Сильно аллергическая реакция. Наверное, на какой-то препарат мы сделали ей укол. Эта девушка настаивает, чтобы она осталась в доме. Доктор пожал плечами. «Если вы распишетесь и заполните вот эту форму. Я-то вообще здесь никто. Тогда она». Нарифуме протянул бумагу девушке. Она совсем забилась в истерике, тогда анкету заполнил на и протянул врачу. Девушка находилась в состоянии, близком к обмороку. Она только повторяла, что если мадам вынесут из дома, мадам умрет. В конце концов доктор выписал несколько рецептов, дал схему приема лекарств. Она будет спать теперь часов десять, не меньше. Потом строгая диета и посещение лечащего врача. Написал еще несколько рекомендаций, поклонился и вышел вслед за командой. Машина, приминая вылезшие на дорогу кусты, уехала. Только не оставляйте меня здесь одну. Девушка наконец села на стул у изголовья кровати хозяйки и закрыла лицо руками. Не волнуйтесь, вот так. Доктор сказал, что это не так страшно. Видно было, что хозяйка уже дышала спокойнее, и на скулах у нее появился румянец. Девушка, наконец, перестала плакать, поправила на себе кимоно и волосы. Ее нельзя было назвать красивой, скорее она была необычной. Глаза не узкие и широко посаженные, высокие скулы. Но что-то в ней было от животного, может быть, в движениях, как она шевелила ноздрями или поворачивала голову набок, вздрагивая от каждого громкого звука. «Почему вы не стали заполнять бумагу, если так уж не хотели отдавать ее в больницу?» Девушка подняла глаза на нарифуме. Я не умею, что? Я не умею писать. Наверное, ее взяли из какой-нибудь забытой богом деревни на Хоккайдо. Давно ты здесь? Здесь? Ну да, в этом доме. Да. Ну сколько? Ну всегда. Всегда? Я родилась здесь. И почему что не училась? Не знаю, мадам говорит, что мне это не нужно. Да, уже двадцать первый век. Мадам говорит, что она много училась и знает, что счастье не в этом. Сколько тебе лет? Наверное, двадцать или двадцать два. Хотя мадам говорит, что семнадцать. Но ей всегда хотелось, чтобы я была моложе. Ясно, что ее хозяйка, да и сама она, были явно не в себе. Жили тут затворниками и совсем потеряли разум. На рифуме посмотрел на мадам. Та дышала уже совсем ровно. Большие руки лежали вдоль необъятного тела, Пальцы в крупных перстнях и широких браслетах. Крупный нос, рот, тонко выщипанные брови, на закрытых глазах густые наклеенные ресницы. Ей было около шестидесяти, видимо, дамы с характером. «Как тебя зовут?» «Айо». «А что ты делаешь здесь?» «Ухаживаю за мадам». «Одна?» «Сейчас одна». «Трудно?» «Было труднее, когда мадам выезжала». Она говорила с чуть заметным акцентом, но понять, какой префектурой этот акцент, было невозможно. И, может быть, это был просто какой-то дефект речи. Тогда тут были еще люди, и много было возни с платьями, украшениями. Сейчас она не выезжает. Трудно тебе. Сейчас проще, хотя приходится больше готовить. Сад, наверное, был красивым. Он и сейчас красивый, запущенный. Садовник умер пять лет назад, тогда и мадам перестала выходить. Потом кухарка ушла. Почему? Не справилась. А ты осталась? А я осталась. Хотите чаю? Да, спасибо, Нарифуми поклонился. А я поклонилась ему в ответ и пошла в другой конец дома. Скоро она вернулась и поставила у ног Нарифуми небольшой поднос с ножками, на котором теснились чайник, чашка и пиала с пастой из бобов. Потом сходила и принесла такой же поднос, но только с чаем для себя. Еще раз поклонилась и села. Она пила чай, опустив глаза, тонкой ладошкой придерживая дно чашки. Бабы были сладкие и вкусные. Нарифуми с благодарностью пил чай, наблюдая за девушкой. Веки ее просвечивали голубоватым, ушные раковины застрялись кверху. Она все это время молчала, потом унесла посуду и опять села у хозяйки. Нарифуми засобирался. Девушка испуганно посмотрела на него. «Я могу навестить вас утром», — она улыбнулась. «Там калитка слева от ворот закрывается просто на веревочную петлю. Спасибо вам. Тебе нужно отдохнуть. Нет, нужно. Я все равно не усну». рифоме поклонился и пошел к выходу. Она долго не закрывала за ним дверь, стояла в проеме и смотрела, как в синеве гаснет его силуэт. К середине ночи Нарифуми проснулся и долго не спал, ворочался и все думал про этот странный дом, про девушку Айо и ее большую мадам. Утром Нарифуми разбудил гонг. В Шукуба призывали к молитве, значит, почти шесть утра. Он испугался того, что упустил Золотоволосую, но вспомнил, что она остановилась в рио который не строго соблюдал религиозные традиции. И хотя служба утром проходила все равно, постояльцев к ней не будили, а просто принимали всех желающих. И завтрак им будут разносить по комнатам только в восемь. Он умылся, пошел в храм, простоял службу, положил деньги в коллектор, зажег палочку под Будды и купил свежую рубашку в магазине через дорогу. День наступал очень странный, без теней. Все было освещено одинаково насыщенным свинцовым светом. При свете сад и дом были не такими зловещими, но все равно, когда он открыл калитку и шел по заваленной ветками дорожке к дому, ему было не по себе. Айо открыла, как только он постучал. Мадам все еще спала. И Айо не знала, как она может дать ей лекарство, которое доктор рекомендовал на утро. Нарихуми убедила ее, что раз она спит, значит, все в порядке. А лекарство можно дать тогда, когда она проснется. Видно было, что Айо действительно совсем не спала. У нее были красные глаза, и она постоянно зевала. Он пообещал зайти вечером. Когда пошел к дверям, заметил у одного из окон, выходящих в сад, на низком столе странный предмет, похожий на огромную обувную коробку. Метра два длиной не меньше. Рядом были разбросаны порезанные журналы, на приставном маленьком столике лежали ножницы, ножи для бумаги, большой флакон лака для волос. Несколько тюбиков клея и разноцветные губки. Большая часть этой огромной коробки уже была оклеена вырезанными из журналов фотографиями и картинками. Это был удивительный коллаж. Портреты красавиц переплетались с машинами, небоскребами, цветами, сумками всевозможных компаний, с флаконами духов, портретами политических деятелей, флагами, яхтами, ювелирными украшениями, необыкновенно аппетитной едой, пейзажами и дорогими интерьерами. А а что это такое?» «Это хобби, мадам. Она делает это, когда у нее есть свободное время. Она клеит эти бумажки?» «Да, я иногда помогаю ей вырезать. У нее сейчас не очень хорошее зрение». Нарифуми подошел поближе. Коробка была украшена также и внутри, калаш переходил на ее внутренность, Вырезанные по контуру картинки укладывались с необыкновенной тщательностью и приклеивались. Потом покрывались лаком. Нарифуме повел пальцем по картинкам. Стыки было почти невозможно почувствовать. «Мадам украшает свой гроб». Нарифуме отдернул руку. «Что?» «Да, мадам заказала гроб давно, по собственному чертежу. Она считает, что я вряд ли смогу сделать все как нужно. Она даже организовала небольшое кладбище». «Что?» «Очень красивое. Кладбище. Да, у нас большая территория. Хотите, я вам его покажу?» Она вышла из дома, свернула направо, прошла вдоль засохшего ручья и стала подниматься по ступеням, вырубленным в породе высокого каменного склона. Лестница несколько раз поворачивала и, наконец, вывела их на самый верх. Там была большая очищенная от деревьев площадка. На квадрате земли, засыпанном белой галькой, лежала плита темного гранита. На шлифованной поверхности было выгравировано имя, дата рождения и пустое место вместо даты смерти. На Нарифуми осмотрелся. Где-то далеко, на склонах, рабочие в белых широких штанах жгли лапник, и по ущельям плыл пряный дымок, отчетливо отделяя горы друг от друга. Кедровые леса переходили в ярко-салатовые бамбуковые рощи, а те спускались к цветущим садам сакуры вокруг немногочисленных жилищ рифуме вздохнул закрыл глаза и постоял какое-то время ты придешь вечером слышно было что она волнуется я постараюсь он слонялся возле Риакана, где остановилась золотоволосая взял в закусочные дорожные наборы съел его присев прямо здесь на траву в обмен на 120 йен из аппарата что стоял тут же в сквере выпала горячая бутылка зеленого чая Он завернул ее в куртку и сунул под мышку, ждал, когда она чуть остынет, и когда потом он почти допил этот чай, золотоволосая наконец вышла из ворот. Сверяясь с картой, повернула налево, обогнула небольшой полицейский участок и пошла разглядывая витрины. Купила у торговца сладостями розовые мочи с лепестками сакуры, съела одну, а другие взяла с собой, несла их в красном бумажном пакете как дорогой подарок. Минут через пятнадцать остановилась, зачарованно глядя на ворота с внушительной надписью. Сложила карту и сунула ее в мусорный ящик для бумаги. И стало понятно, что она нашла, наконец, то, что так долго искала. Это было кладбище акуна На Нарифуми закашлялся. Что это со всеми происходит? Почему их всех так влекут эти пристанища для мертвых? Золотоволосая медленно прошла через ворота, В полумраке в тени высоченных кедров из рыжего лапника на угольно-черной земле росло неисчислимое множество древних надгробий, заросших столетними мхами. Шеренги каменных фонарей заменяли им солнце. Дорожки приходили в ступени, поднимались на холмы, спускались, расходились и сходились снова. Воздух был напоен запахами, хвои, коры, пряным торфом и чем-то сладким, чем всегда пахнет на кладбищах. Около могил с памятниками, похожими на детские фигурки, обвязанные алыми фартучками, она положила свой пакет. Там уже стояло несколько баночек соками, медленно прошла все кладбище насквозь и остановилась на мосту через реку, дно которой серебрилось монетами. Их бросали паломники и туристы. Дальше она повела себя странно. Шевернула что-то в воду, но не деньги, а что-то цветное, что мелькнуло спиралью и скрылось в хребте потока. Ему показалось, что это были кредитки, но он решил, что ошибся, и, может, это было что-то совсем другое, связанное с традициями чужих стран. Чтобы это ни было, она сделала это не случайно, а значит, знала зачем. Постояла перед внутренним светильщиком с мавзолеем. У зала фонарей нашла киоск, где продавали о маморе всевозможных расцветок на счастье. Достала из кармана листок и протянула продавщице. Как показалось, Нарифуми та испугалась, но закивала и ушла куда-то внутрь. Затем вернулась с женщиной в сером кимоно. Женщина вышла из киоска, поклонилась золотоволосой и показала ей на небольшую беседку. Там они сели, и Нарифуми видел, как японка, склонившись с большой лупой, гадала золотоволосой по руке, кивая головой, будто заводная кукла. После этого золотоволосая вернулась в Риокан, зашла ненадолго в комнату, вернулась с толстым конвертом, который оставила у консьержей, и попросила отдать тому, кто будет ее спрашивать. Пока дожидалась автобуса, на Нарифуме тоже встал в аккуратную очередь на остановке и доехал с ней до выезда из города. Там она прошла по указателям до водопада, посетителей почти не было. Весна была еще слишком ранней для долгих лесных прогулок. Она поднялась по лестнице до смотровой площадки. Там, на самом верху каменной скалы, вода трёх горных ручьёв сплеталась в один поток, чуть тормозила у большого плоского камня и падала вниз белой пеной долго-долго на черные, горящие бликами камни. Какое-то время она смотрела, не отрываясь на воду, потом сняла обувь, перешагнула бамбуковую изгородь с предупреждающей надписью и нетвердо пошла по воде к отвесному краю. Держа равновесие, широко развела руки — и отведенные чуть-чуть назад, с пузырящимся тонким шарфом на плечах, они стали похожи на крылья. На Нарифуми хотел было крикнуть, но она была слишком далеко, и было, пожалуй, страшнее напугать ее. Он просто побежал по мшистой лестнице наверх и в самый последний момент между деревьев увидел, как она прыгнула в поток, закрывая руками лицо. Расследование вели недолго, нашлись свидетели падения того, что там на площадке она была одна. Сгоревшие остатки ее документов обнаружили в раковине в комнате, которую она снимала в Риакане. Было понятно, что она уничтожила их сама. В конверте, что золотоволосый оставила после себя, лежали 23 тысячи долларов и просьба быть похороненной на коэсан сан в жемчужного цвета кимоно, аккуратно разложенном на футоне. На реформе было больно, но, в конце концов, он не знал, что лучше. Если бы она уехала или то, что она умерла. Она захотела остаться здесь, и это хорошо. Это почти как если бы она захотела остаться с ним навсегда. Вечером он пошел туда, в дом с заброшенным садом. Ему нужно было с кем-то об этом поговорить, а это было его единственное здесь знакомство. Мадам уже спала, а Ай мыла рис, когда он пришел. Они сели на улице, и вечер был очень тёплый, и Нарифуми рассказал ей, почему он здесь, и всё, что произошло с золотоволосой. Потом молчали, потом ели рис с маринованной редькой. Опять потом молчали, а потом Айо сказала. «Я могу попросить мадам... о чём? Наверное, её можно похоронить и у нас. У вас? Ну да. Вряд ли она согласится. Я могу её попросить». Нарифуми улыбнулся. «Какая смешная девушка». Насколько он понимал, у хозяйки был сложный характер, и уж вряд ли она будет слушать прислугу в таком важном деле. Он удивился самоуверенности Айо, улыбнулся еще раз. Она поняла его иронию и будто чуть обиделась. У нее доброе сердце. На Нарифуми пожал плечами. «Я просто не думаю, что она будет с кем-то делиться своей землей. Но у нас же много земли». Он опять улыбнулся «у вас». Почему-то ему стало неприятно, что она так наивно ошибалась. «Ну да, у нее все еще большие связи. А Если бы она слышала, как ты рассказывал про эту женщину с золотыми волосами...» Нарифуми опять улыбнулся. «У нее должны быть действительно веские причины, чтобы сделать то, что сделала она...» Он кивнул. «Просто когда пять лет назад умер мой отец...» «Твой отец?» «Да, разве я не говорила?» Мой отец был здесь садовником. Так вот, после его смерти мадам не хотела никого нанимать в сад. Она не хотела, чтобы изменилась энергия сада. Потом он помог ей отнести посуду в дом. «А почему ты стоял сегодня долго у ворота, не входил?» «Я?» «Да, я видела тебя с лестницы. Я засмотрелся». «На что?» «Там у дорожки вылез папоротник» и замечала, что ранние ростки папоротника, как шеи лебедей-подростков в таком грязном свалявшемся пухе, как мерзнущие звери, прижимаются друг к другу, свернутые в спираль, иногда розовые, иногда лиловые или светло-зеленые. Еще чуть солнце, и они потянутся вверх, выпуская жесткие листья. Он говорил негромко, а ее слушала широко раскрыв глаза. По у нее опять покатились слезы, она смахивала их тонкими пальцами, он замолчал и поцеловал ее в щеку. Потом на реформе уехал в Токио, предупредил хозяина, что уходит, отработал положенные три месяца, съехал с квартиры, снял комнату на складе, куда сложил весь свой скарб, и переехал на коясан За это время Айя чуть загорела, и у нее заметно отросли волосы. Деньги ее передали мадам, так решил префект, а ее подняла глаза на него и тут же их опустила. как бы в оплату за участок. Так вот мадам хочет потратить их на сад. На рифуе чувствовал, как он соскучился и что она рада его видеть. И хочет, чтобы этим занялся ты Я, ты, но почему? Она сказала, что в ее жизни никто и никогда так не говорил про ростки папоротника. И еще что ты напоминаешь ей Харуми. «Харуми?» «Да». «Кто это?» «Мой отец». «Айо, можно я спрошу тебя?» Она кивнула. «Ты когда-нибудь думала о том, чтобы уехать?» «Нет, я не могу оставить мадам». «Но у тебя же должна быть своя жизнь, ты понимаешь, своя?» «Нет, ты же не обязана вкалывать здесь всю свою жизнь». «Но я хочу быть здесь с мадам». Но ну почему, Айо?» «Я не могу без нее, как я ее оставлю? Она же моя мать». Она сказала это просто, но с сильным чувством. Встала и ушла в дом. Уже больше, чем полгода на реформе работал в саду. Вот и в этот вечер он почистил от земли инструмент, завернул каждый предмет в тряпку, уложил все в большую тростниковую сумку и отнес в кладовку. Потом поднялся по лестнице, вырубленной в горе, садилось солнце, сыпало бронзовой пудрой на одну плиту, где не было года смерти и на другую, где было написано «Неизвестная золотоволосая женщина, пожелавшая остаться здесь навсегда». Все знали, что святой Кобы дальше не умер, а вошел в глубокий медитативный транс, в котором будет пребывать, пока Будда будущего, Мирокку, не принесет человечеству мир и просветление. Оттого, говорили эта странная женщина с севера, захотела остаться здесь». Теперь ее могила недалеко от мавзолея, и что будто бы она вместе с Кобу дожидается там пришествия Мироку. Но Нарифуми знал, что это не так. Он обмел темные камни. Прошел уже год, и опять зацвела сакура, и все случилось так, как должно было случиться. Нарифуми улыбнулся. За домиком для чайных церемоний в низине теряли красоту старые деревья, покрывая землю розовыми, чуть увядшими лепестками, будто снегом, подкрашенным кровью.